Однажды Тимур, жестокий правитель и захватчик, чтобы испугать и пристыдить Малуна-Средина, при всех придворных повернулся к нему и гневно сказал. «Мне стало известно, что вчера в одном собрании меня хвалили, называя справедливым государем. Ты тоже был там, но о моей доброте не сказал ни слова». Мала невозмутимо ответил. «Нет, государь, это ложь. Не только вчера, но и ни разу в жизни я не был в таких собраниях, где говорили бы о твоей доброте и справедливости».